Апрель, пятница, одиннадцатое. Субастик вытащил из письменного стола самый большой ящик, поставил его на пол и сел в него, как в лодку. Он греб в воздухе тростью, будто веслом, и громко распевал. — Не страшно нам, не страшно нам, мы мчимся с папой по волнам. От этого пения господин Пепперминт проснулся и, приподнявшись на кровати, сказал. — Послушай, Субастик, ты ведь уже большой, а развлекаешься, как малыш. И игра нелепая, и песня глупая. Одним словом, не смешно. — Не смешно? — обиделся Субастик. — Не смешно? И тут он вдруг затараторил. Но это смешнее, чем пьяный верблюд, В присядку танцующий польку. Это смешнее, чем связанный спрут, Сосущий лимонную дольку. Это смешнее, чем веселый барсук, Слона, укусивший за ухо. Это смешнее, чем солидный индюк, Лишившийся перьев и пуха. Это смешнее... — Хватит, хватит, — прервал его господин Пепперминт. Мало того, что ты меня разбудил. Так ты мне еще морочишь голову дурацкими стихами. Вовсе они не дурацкие, возразил Субастик. И разбудить тебя не так просто. Я играл и пел, а ты все не просыпался. Попробуй не проснуться, вздохнул господин Пепперминт. Да любой сосед, зайдем ненароком сюда, от такого шума в страхе попятился бы назад. Обязательно попятился бы, радостно подхватил субастик. Значит, вышел бы из комнаты задом наперед. А раз так, он был бы уже не сосед, а десос. Что еще за десос? Удивился господин Пэперминд. Да, очень просто. Задом наперед. Все наоборот. Вот если бы Робензон попятился. Он сразу превратился бы в нознибора. А если бы попятился Гулливер, из него тотчас получился бы Ревилук. Нознебор, Ревелук, ничего не понимаю, — растерянно проговорил господин Пепперминт, пожимая плечами. Прочти имена Робинзон и Гулливер задом наперед и ты сразу все поймешь», — воскликнул Субастик. Господин Пепперминт наконец-то сообразил, что к чему, и рассмеялся. «В таком случае», — сказал он, — «пятиться или, как ты говоришь, идти задом наперед имеют право только те люди, которых, к примеру, зовут Анна или Отто». Субастик кивнул в знак согласия. — А здорово, когда все наоборот! — мечтательно протянул он. — Да, кстати, мне вдруг пришло в голову одно стихотворение. Сейчас я тебе его прочитаю. — А обязательно сейчас читать? — недовольно буркнул господин Теппермин. — Можно сказать, ни свет, ни заря. — Ни свет, ни заря! — удивился Субастик. — А я уже целых три часа как проснулся. Но ты ведь не провалялся весь вчерашний день в постели, оправдывался господин Пепперминт. Ты не представляешь, как это утомительно. Будешь и дальше так валяться, совсем разленишься, заявил субастик. Еще чего доброго станешь ленивым, как уда-как. Шкак? Кто? Переспросил господин Пепперминт. Какой еще уда-как? «Ты же не хочешь слушать мои стихи?» — лукаво отозвался Субастик. «Ладно уж, так и быть, читай. А то, пожалуй, лопнешь от нетерпения», — милостиво проговорил господин Тепперминт. Субастик не заставил его повторять разрешение дважды. Не вылезая из ящика, он встал в подобающую позу и объявил. «Уда как и лидокорк!» За этим последовала длинная пауза. Субастик перевел дух. — Очень уж короткое у тебя стихотворение, — заметил господин Пепперминт. — Это же только название, — объяснил Субастик. Господин Пепперминт засмеялся. — Вот что получается, когда на весь день оставляешь папочку в постели, — сказал Субастик. Теперь он еще и смеется надо мной. Итак, стихотворение называется «Удакак» и «Лидокорк». Слушай, большой зеленый лидокорк нырнул в глубокий нил. Он, пятясь, вылез из воды. «Привет, я крокодил!» В просторной лодке на реке качается гамак. «Кто растянулся в гамаке?» «Ленивый удакак». «Ты знаешь, как тебя зовут? А ну-ка, не ленись, сейчас же задом наперед на пальму поднимись!» Так разгильдяя наставлял степенный крокодил. «Взлети на пальму поскорей!» — упрямцон он твердил. «Нет!» — огрызался удакак. «Живу я без забот, и не хотелось бы летать мне задом наперед. Он был, конечно, трусоват. Себе же на беду. Вот почему!» Хоть сам не рад, не стал он как аду. «Неплохо», — сказал господин Пепперминт. «Ты давно сочинил эти стихи, или только сейчас?» «Только сейчас», — гордо заявил Субастик, раскланился и вылез из своей лодки. «Знаешь, я все же попрошу тебя вставить ящик в письменный стол. А я пока умоюсь», — сказал господин Пепперминт. — Это не ящик, а лодка, — поправил его Субастик. — Что ж, тогда тебе придется убрать эту лодку в письменный стол. — Ты хочешь, чтобы я сделал это еще до завтрака? Да, — Да-да, непременно до завтрака. Прошу тебя, — спокойно проговорил господин Пепперминт. Субастик тут же принялся за дело. — Послушай, — начал господин Пепперминт, глядя, как он убирает ящик. А ведь у тебя совсем не осталось синих крапинок на лице. Наверное, ты сегодня очень хорошо умылся. — Совсем не осталось крапинок? — испугался Субастик и выпустил из рук ящик. — Где зеркало? — Нет, две-три крапинки все же есть, — успокоил его господин Пепперминт. — Но вот только что исчезла большая крапинка на пятачке а я готов спорить на что угодно. Всего секунду назад я ее видел. — Ты же сам только что свел ее своей глупой просьбой, — сказал Субастик. — Я свел? — удивился господин Пепперминт. — Конечно, ты. А то кто же? — Чепуха, — сказал господин Пепперминт. — Как это я свел твою крапинку? — Ты же сказал, прошу тебя. «И что я попросил?» «Чтобы я убрал ящик в письменный стол». «Ну, вот видишь», — удовлетворенно проговорил господин Пепперминт. «Я вовсе не просил тебя избавиться от крапинки». «Да, но всякий раз, когда ты обращаешься ко мне с просьбой, у меня исчезает какая-нибудь крапинка», — сказал Субастик. «Как так?» «Ничего не понимаю!» — воскликнул господин Пепперминт. Субастик схватился за голову. «Да чего же туго соображают эти взрослые?» «Крапинка исчезает! Понял!» — крикнул он. «Всякий раз, когда ты меня о чем-нибудь просишь, я лишаюсь крапинки, а когда ни одной не останется, ты уже больше ни о чем не сможешь меня попросить». «Почему это я больше...» — Ни о чем не смогу тебя попросить, — поинтересовался господин Пепперминт. — Просить ты можешь, но только ни одно твое желание не сбудется, — объяснил Субастик. — А до сих пор... — Не хочешь ли ты сказать, что до сих пор каждое мое желание сбывалось? — взволнованно спросил господин Пепперминт. — А как же! — воскликнул Субастик. — Неужели ты не заметил? — Нет, конечно. Почему ты от меня это скрывал? — А это и так все знают. Но мне ничего подобного и в голову не приходило. — Почему же ты всегда говорил «прошу тебя, Субастик», когда тебе что-нибудь было надо? — Очень просто. Я заметил, что ты только тогда слушаешься, когда я произношу эти слова. — Ну, вот видишь, — сказал Субастик. «Но это ровным счетом ничего не значит», — не отступал господин Пепперминт. «Если ты скажешь мне, прошу тебя, оденься, наконец, сколько можно ходить раздетым. Я, разумеется, оденусь. Но из этого вовсе не следует, что я могу исполнить любое твое желание». «А помнишь, как ты пожелал, чтобы тетушка Брюкман оказалась на шкафу? И как ты не хотел идти на службу в понедельник?» — спросил Субастик. Это случайное совпадение, возразил господин Пепперминт. — Тетушка Брюкман сидела на шкафу, потому что у нее упала стремянка, а свободный день на службе выдался потому, что мой хозяин не мог отыскать ключ от конторы. Нет, нет, нет! Закричал субастик. Все произошло только потому, что ты этого хотел. Господин Пеперминт в глубокой задумчивости Уселся на свою кровать. Затем он посмотрел на Субастика и сказал, — А неплохо бы сейчас закусить как следует. Прошу тебя, сделай так, чтобы мы хорошо позавтракали. Не успел он договорить, как в дверь постучала госпожа Брюкман, и, войдя в комнату, поставила на стол поднос с завтраком. — Ага! — закричала она, увидев Субастика. — Так я и знала, господин Пепперфинт. Думаете, я случайно принесла вам завтрак в комнату? — Нет, господин Пепперфинт, совсем не случайно. Я хотела проверить, здесь ли еще ваш Робинзон. Даю вам десять минут. Если через десять минут он не уберется из моего дома, Можете складывать свои пожитки. Понятно?» С этими словами она удалилась, громко хлопнув дверью. «Ну вот, видишь», — сказал Субастик. «Ничего я не вижу. Ровным счетом ничего», — воскликнул господин Пеперминт. «Ясно одно. Хозяйка выгоняет меня из дому». «Но ведь ты получил завтрак, который хотел». Не унимался Субастик. «Получил!» Нехотя согласился господин Пепперминт. «Но и это могло быть чистейшим совпадением. Зато теперь я знаю, как проверить, умеешь ли ты и в самом деле исполнять любые желания». «Как же?» — спросил Субастик. «А вот я сейчас пожелаю что-нибудь такое, совсем необычное, одним словом, невозможное». «Чего же ты хочешь? Прошу тебя, сделай так, чтобы в комнате пошел снег». «Дурацкое желание, дурацкое, да и только!» — жалобно протянул Субастик и вдруг ринулся к шкафу. «Что тебе там понадобилось?» — спросил господин Пеперминт. «Хочу скорее надеть пальто», — отозвался из шкафа Субастик. «Не замерзать же мне в самом деле» и в это мгновение в комнате повалил снег. Из ее северо-восточного угла подул ледяной ветер, он принес с собой метель, и снежинки вихрем закружились по комнате, оседая на кровати, письменном столе и шкафу. Занавески надулись, как паруса, а кофейные чашки зазвенели, как льдинки. «Прихвати мое пальто!» — крикнул господин Пепперминт. И не забудь взять шерстяные носки. С каждым словом из его рта вырывались густые облака пара. Присев на кровать, он спрятал закоченевшие руки под мышки. Будет сделано, крикнул в ответ Субастик и сквозь метель начал прокладывать себе дорогу к кровати. Он шел по пояс в снегу. Особенно трудно было одолеть высокий сугроб, выросший за письменным столом. «Надо соорудить навес», — заявил Субастик, добравшись, наконец, до кровати. «А не то нас совсем засыплет». Общими усилиями они закрепили одеяло и спрятались под ним от снежной бури. Под тяжестью снега сорвался карниз с занавесками, открыв вид на улицу. Сквозь ледяные узоры на окне мерцало теплое майское солнце. В комнате, между тем, температура упала ниже нуля. Кофе в чашках превратился в лед. Письменный стол уже не был виден под сугробом, из которого торчала лишь спинка высокого стула. — Надо подняться еще выше, а не то снег завалит нас с головой! — заявил господин Пепперминт и тут со шкафа с грохотом сорвалась лавина. По счастливой случайности она пронеслась мимо, едва не задев обитателей комнаты. «Спасайся, кто может!» — крикнул Субастик и первым забрался на шкаф. Господин Пепперминт последовал за ним. А госпожа Брюкман тем временем стояла на кухне и следила за часовой стрелкой. «Десять минут давно уже прошли, а этот негодник Робинзон еще не убрался из дома», — ворчала она. «Ну, теперь я разделаюсь с Пеппер Финтом. Сейчас же выставлю его за дверь». Она выбежала из кухни, промчалась по коридору, резко распахнула дверь в комнату своего жильца и выпалила. «Господин Пеппер!» Она не успела договорить. На нее обрушилась лавина снега и накрылась головой. Увлекая за собой хозяйку, лавина пронеслась по коридору и врвалась в кухню. Здесь огромный снежный ком стукнулся о кухонный шкаф. Разлетелся на куски и выпустил наконец из своего плена госпожу Брюкман. «Какой ужас! Моя бедненькая чистенькая кухонька!» запричитала госпожа Брюкман и начала выгребать снег совком. А в комнате господин Пепперминт и Субастик все теснее и теснее прижимались друг к другу, сидя на шкафу. Мороз крепчал, метель не унималась. Теперь уже и спинка стула скрылась под снегом. Из угла, где всегда стоял письменный стол, вдруг послышалось злое рычание. Из-под снега вылез огромный белый зверь и оскалил страшную клыкастую пасть. — Это кто еще такой? — спросил господин Пеперминт, стуча зубами от холода и страха. — Белый медведь, наверное, — отстучал в ответ Субастик. — Откуда он? — изумился господин Пеперминт. «Где льды и снега, там и белые медведи!» — объяснил Субастик. «Может, мне пожелать, чтобы моя тросточка превратилась в ружье?» — слух подумал господин Пепперминт. «А разве ты умеешь стрелять?» — удивился Субастик. Ко-ко-ка, конечно, нет. Где бы я мог этому выучиться?» «Тогда можно подсказать тебе...» «Пожелание получше?» К Какой же?» п «Пожелай оттепель!» Поправильно! воскликнул господин Пепперминт и хлопнул себя ладонью по лбу. «Я так волновался, что совсем не подумал об этом. Порошу тебя, Субастик, сделай так, чтобы на наступила оттепель и перестал валить дурацкий снег!» Не успел он произнести эти слова, как пурга стихла, и в комнате сразу заметно потеплело. Снег таял прямо на глазах, капало со шкафа и из книжных полок. Скоро стала видна спинка стула. Затем показался письменный стол и, наконец, кровать. Только вот из сталого снега, разумеется, получилась вода и кровать господина Пепперминта, тихо колыхаясь, поплыла, как ладья. Со шкафа, с книжных полок и с люстры текли ручьи, и вскоре на волнах закачался стул. Наконец поплыл и письменный стол. Один лишь белый медведь пока еще не собирался плавать. Он сидел по горло в воде и завороженно глядел на банку с маслом присавшую на волнах перед самым его носом. Вот я сейчас покажу Пепперфинту. Донесся из кухни крик госпожи Брюкман. Она только что справилась с уборкой снега, выкинув его совком за окно. Он заплатит мне за все это безобразие. Пусть немедленно убирается из квартиры. Она пулей вылетела из кухни. Промчалась по коридору, распахнула дверь в комнату господина Пепперминта и только успела рявкнуть господин Пеппер, она не договорила. Потому что в раскрытую дверь хлынула мощная волна, сбила хозяйку с ног, завертела ее, как щепку, принесла по всему коридору и выпустила из своих тисков лишь в кухне, когда водяной столб пенись. Разбился холодильник, и начался отлив. Госпожа Брюкман, вымокшая до нитки, восседала на холодильнике, вереща не своим голосом. — Безобразие! Моя бедненькая чистенькая куконька! Потом она слезла на пол, вброд перебралась через поток и стала искать тряпку. А господин Пепперминт с Субастиком по-прежнему сидели на шкафу в своей комнате. — А не думаешь ли ты, папочка, что пора покончить с этой сыростью? — спросил Субастик. Господин Пепперминт кивнул и сказал. — Я желаю, чтобы все высохло, и при том немедленно прошу тебя, Субастик. В тот же миг комната снова стала такой, какой была до пурги и потопа. Только карниз по-прежнему валялся на полу. А на кухне госпожа Брюкман стояла на коленях с тряпкой в руках. И глядя на сухой, чистый пол, качала головой. Одно из двух: либо я сошла с ума, либо этот пепперфинт опять сыграл со мной злую шутку. Пойду-ка и выставлю ее из дому раз и навсегда. Бросив сухую тряпку в угол, Хозяйка ринулась в коридор. Подскочив к двери господина Пепперминта, она хотела было ее открыть, но та распахнулась сама, и из комнаты вылез огромный зверь. Это был белый медведь, которому стало уже чересчур жарко. Держать домашних животных в комнате строго запрещается. Это записано в договоре о найме квартиры закричала госпожа Брюкман. Белый медведь разинул огромную пасть, показав свои острые клыки, и сладко зевнул. Госпожа Брюкман попятилась, круто повернулась и, пулей, влетев на кухню, заперла за собой дверь. А медведь не обратил на нее никакого внимания. Он протопал к входной двери, толкнул ее своей большой белой лапой и за порогом уселся в сугроб. Сюда госпожа Брюкман сбросила снег из кухонного окна. «Странно, что тетушка Клюкман до сих пор не появилась», — чуть погодя заметил Зубастик, Стоя на письменном столе, он прибивал к стене карниз. Господин Пепперминт, встав на стул, помогал Зубастику. Он по-прежнему был в теплом зимнем пальто и уже сильно вспотел. «А вот я ничему не удивляюсь», — ответил он. «Если человеку доведется увидеть в собственной комнате пургу белого медведя, а затем оттепель и наводнение, то он разучится удивляться». «Главное, что ты, наконец, поверил в мои крапинки», — заявил Субастик. «Хочешь, я привяжу твой ремень снаружи, как он мирами, и вывешусь из окна?» Это еще зачем? Очень просто. Старуха Хрюкман сказала, что выгонит тебя из дому. Если через десять минут я не уберусь отсюда, она придет, а ты ей скажешь, он за окном. А раз уж я убрался из комнаты, она не сможет тебя выгнать. Она и так меня не выгонит. Ведь у меня есть субастик с мордашкой в синюю крапинку. Что ты придумал? Господин Пепперминт улыбнулся. Пусть госпожа Брюкман, всякий раз, когда ей захочется меня выругать, говорит совсем не то, что думает, а совсем наоборот, прошу тебя, субастик, исполни мое желание. Хозяйка тем временем пришла в себя и слегка, приоткрыв кухонную дверь, выглянула в коридор. Белого медведя Не было видно. Обмотав половой тряпкой швабру, хозяйка просунула ее в щель и пошарила за дверью. Ничего. Расхрабрившись, госпожа Брюкман вышла в коридор и через распахнутую настежь входную дверь увидела медведя. Он сидел в сугробе у крыльца, прислонившись спиной к стене дома. Подкравшись к двери, хозяйка захлопнула ее. Затем ринулась к двери господина Пепперминта, резко дернула ее и с багровым от ярости лицом ворвалась в комнату. Встав руки в боки, она закричала. «Господин Пепперминт, вы необыкновенно симпатичный и приятный человек! Вы самый лучший из всех жильцов!» Господин Пепперминт по-прежнему стоял на стуле. Он вежливо поклонился хозяйке и ответил: Благодарю вас, госпожа Брюкман, спасибо вам за добрые слова. И мне ничуть не жаль, что вы залезли в ботинках на мой великолепный стул, ведь ему уже лет тридцать пять не меньше, и давно пора сменить на нем обивку, продолжала кричать госпожа Брюкман. Да что вы, госпожа Брюкман, смущенно возразил господин. Пепперминт, права в этом нет никакой нужды. Обивка вполне еще хороша. — Что? Что я такое говорю? — выпучив глаза и запинаясь, пробормотала хозяйка. — Кстати, и занавески в вашей комнате тоже давно пора поменять. — Что правда, то правда, — радостно воскликнул господин Пепперминт. — Эти старые занавески просто отвратительны. — Что вы сказали? — взревела хозяйка. — Мои занавески отвратительны? Да они просто ужасны, просто чудовищны! — Совершенно с вами согласен, — подтвердил господин Пепперминт и подмигнул Субастику. — А как нам теперь быть с Робинзоном? Госпожа Брюкман тотчас снова побагровела и оглушительно завопила. — Робинзон? — «Ах, Храбензон, Да это же самый тихий, самый послушный ребенок из всех, кого я когда-либо видела. Пожалуйста, не отсылайте его домой. Пусть хоть еще немножко поживет у нас. Мне так приятно будет завтракать в его обществе. Если же он задержится у вас надолго, мне, конечно, придется несколько изменить сумму квартирной платы» вы будете платить на двадцать марок меньше, ведь у вас и без того большие расходы на ребенка. Госпожа Брюкман растерянно прислушивалась к собственным словам и, наконец, выпалила. Сама не пойму, что я такое говорю. У меня совсем не то было на уме. Я хотела сказать, если милый крошка останется здесь, вы будете платить за квартиру. На тридцать марок меньше. — Об этом не может быть и речи, — госпожа Брюкман с достоинством заявил господин Пепперминт. — Я буду платить вам за квартиру ровно столько, сколько и раньше. — Так я же хотела сказать... Тут она осеклась и покачала головой. — Если вы не возражаете, я сейчас пойду к себе. Надеюсь, вы извините меня. «Желаю вам хорошо провести сегодняшний день». Она кивнула ему и ушла. «Какая обходительная дама!» — сказал Субастик. «Только пока еще излишне крикливо», — заметил господин Пепперминт. «А вообще, до да чего же приятно жить в одном доме с приветливыми людьми? Не сомневаюсь, со временем она привыкнет вести себя так со всеми». Да и самой ей будет легче. Она скоро поймет, как это утомительно, брониться с утра до вечера». «А ты слышал, что тетушка Брюкман сказала про меня?» — не унимался Субастик. «Она заявила, что я самый тихий и послушный ребенок из всех, кого она когда-либо видела, а ты лишь обозвал меня сиреной». — Хорошо, если бы ты и в самом деле был тихим. — Особенно по утрам, — вздохнул господин Пепперминт. — Тссс! — испуганно произнес Субастик. — Смотри, не выскажи по ошибке еще какое-нибудь нелепое пожелание. — Во-первых, я вовсе не собираюсь стать тихим и послушным ребенком. — Во-вторых, желания надо расходовать экономно. Я не вижу своего лица но, думаю, что на нем уже почти не осталось крапинок. Господин Пепперминт внимательно взглянул на лицо Субастика. — Ты прав, — сказал он, — осталось всего лишь две синие точки под левым ухом. Мм М-да, — протянул Субастик. — В таком случае, папочка, ты уж хорошенько подумай, прежде чем ими распорядиться. «Завтра будем думать», — отмахнулся господин Пепперминт. «А сегодня пойдем-ка лучше погуляем, пока солнце светит, и порадуемся, что благополучно пережили эту ужасную пургу». «Завтра?» — удивленно переспросил Субастик. «Но ведь завтра, папочка, меня уже здесь не будет». «Как так? Почему?» «Но ведь завтра же суббота!» «Ну и что?» «Как что? Субастики всегда остаются только до субботы. Ты в самом деле хочешь меня покинуть? Ты шутишь?» «Нет, папочка, не шучу. Субастики всегда так поступают. И поэтому пожелай себе что-нибудь сегодня». «Неужели ты не можешь остаться? Я ведь спрашиваю не только из-за этих желаний». Но Субастик покачал головой и сказал «Нет, не могу». Господин Пепперминт сел за свой письменный стол и задумчиво уставился в пространство. Наконец он взял лист бумаги, карандаш и написал несколько слов в столбик. Чуть погодя, он покачал головой, зачеркнул все, что написал, и снова погрузился в раздумье. — Что это ты делаешь? — спросил Субастик. — Обдумываю. Чего бы мне пожелать? — ответил господин Пепперминт. «Если так, я лучше пока схожу погуляю», — решил Субастик. «Тогда ты сможешь спокойно размышлять, а я смогу спокойно распевать». Господин Пепперминт рассеянно кивнул. «Если ты хочешь изложить свою просьбу в стихах, то это нелегкая задача», — продолжал Субастик. «Какую рифму, спрашивается, можно подобрать к слову «прошу»? Разве что укушу или шушу? Может, ты хочешь балонку шушу? Нет, спасибо, улыбнулся господин Пепперминт. Не надо мне никакой балонки. Ну, как знаешь, ответил Субастик и вылез из окна на улицу. До самого вечера господин Пепперминт просидел в размышлениях у письменного стола. Временами он что-то писал на листке бумаги, но тут же зачеркивал написанное и писал какие-то другие слова. К исходу дня Субастик просунул голову в окно и закричал. — Ну что, папочка, придумал что-нибудь? Может, хочешь новый рюкзак или третий глаз на затылке? А не то слона в клеточку! Господин Пепперминт ответил. — Боюсь. Я так и не найду верного решения. Не раз уж мне казалось, будто я его нашел, но стоило немного подумать, как я понимал, что ошибся. Что проку от денег, если нет здоровья? А на что человеку здоровье и долголетие, если ему суждено провести всю жизнь в одиночестве? Что проку человеку от свободы, если он нищ или, чего доброго, слеп? Я должен еще подумать. «В конце концов что-нибудь придумаешь?» Постарался утешить его Субастик и снова выпрыгнул из окна на улицу. Лишь поздно вечером Субастик вернулся домой. Господин Тапперминт выседал на своей кровати с очень довольным видом. «Ну как, папочка, придумал что-нибудь стоящее?» — спросил Субастик. Господин Тапперминт кивнул. «Что же ты придумал?» «Я хочу такую машину, которая исполняла бы все мои желания. Прошу тебя, Субастик». «Отлично!» — очень разумное желание, — обрадовался Субастик. Тут же раздался звонок в дверь. Вскоре появилась госпожа Брюкман и сказала. «Господин Пепперминт, только что вам принесли посылку». «Мне очень приятно, что в час, когда все порядочные люди уже давно спят, меня будет громким звонком и приносят для вас разные свертки. Разрешите вручить вам посылочку?» Господин Паппермент открыл дверь, взял из рук госпожи Брюкман посылку и положил ее на письменный стол. Когда он, наконец, дрожащими руками развязал шнур, и снял оберточную бумагу, то увидел великолепную, ослепительно прекрасную машину желаний. В ее сверкающем металлическом корпусе отразилось счастливое лицо господина Пепперминта. — Чудесная машина! — воскликнул Субастик. — И правда чудесная! — согласился господин Пепперминт. — А как ее включить? — Никак! — сказал Субастик. — Что значит «никак»? «Почему?» — разволновался господин Тепперминт. «Есть два вида машин, исполняющих желания, объяснил Субастик. «Одни приводятся в движение при помощи рукоятки и колеса, другие — нажатием кнопки. Ты же сказал только, что хочешь машину, но не уточнил, какую именно. Поэтому для начала я распорядился, чтобы тебе принесли просто...» «Машину желаний». «А теперь можешь попросить дополнительную рукоятку с колесом или же кнопку. У тебя ведь остается еще одно неиспользованное желание». «Если так, я хочу кнопку. Кнопку к машине желаний. И обязательно красную, чтобы ее лучше было видно». «Прошу тебя, Субастик, прошу!» закричал господин Пепперминт но машина оставалась такой же, как раньше. Господин Пепперминт дважды обижал вокруг нее, а следом за ним семенил встревоженный Субастик. Кнопка так и не появлялась. Господин Пепперминт решил попытаться снова. — Прошу тебя, Субастик, раздобудь мне красную кнопку к этой машине! — громко и отчетливо проговорил он но кнопка на машине не появлялась. Ни красная, ни синяя, ни белая. Господин Пепперминт взглянул на Субастика и воскликнул. — У тебя не осталось на лице ни одной крапинки. Вот почему кнопка и не появляется. — Ни одной крапинки? — растерянно спросил Субастик. — Ты же говорил, что их две. — Две и было. А как они располагались? — Совсем рядом. Одна? Под другой? — Так я и думал, — простонал Субастик. — Не две это были крапинки, а одна. Понимаешь, не две точки, а двоеточие. Двоеточие предназначается для исполнения особенно сложных и необычных желаний. Ну, теперь когда у меня не осталось ни одной крапинки. Я уже не могу исполнять желание. Мне очень жаль, папочка. Какой мне прок от машины, которая не работает, печально проговорил господин Пепперминт. Хочешь, съешь ее. Ты же любишь железо. Что ты, что ты, папочка, замотал головой супастик. Мне, правда, сейчас уже пора идти, ведь через несколько минут пробьет полночь. «Но ты же знаешь, при некоторых обстоятельствах я могу вернуться. И вернусь опять, весь в синюю крапинку. И чего бы ты ни попросил, я все для тебя сделаю». «При каких обстоятельствах?» — спросил господин Пепперминт. «Разве ты не знаешь?» «В понедельник визит понеделькуса. Во вторник визит второгодника». В среду середина недели. — Понял, понял, — закричал господин Пепперминт, — а в субботу визит Субастика. — Да, рад буду снова встретиться с тобой, — ответил Субастик, — но сейчас мне пора уходить. Господин Пепперминт подбежал к шкафу, порылся в нем и вытащил теплый шерстяной свитер и пару коричневых ботинок. Вот. — сказал он, протягивая их Субастику. — Это тебе. Ночи стоят холодные. Возьми. — Какой ты добрый, папочка! — радостно воскликнул Субастик. — Какой красивый свитер и какие прекрасные ботинки! — Большое спасибо, папочка! Все это очень вкусно! И не успел господин Пепперминт что-либо возразить, как Субастик проглотил и ботинки, и свитер. «Очень вкусно! Пальчики оближешь!» — воскликнул он. «До свидания, папочка! Мне у тебя очень понравилось! И какое чудесное угощение! Рад буду новой встрече!» Субастик распахнул окно и вылез на улицу. Господин Пепперминт увидел, как он прошел мимо темных кустов к кухонному окну, под которым по-прежнему лежал, свернувшись, белый медведь. Субастик забрался к нему на спину, и медведь побежал прочь. Когда он поравнялся с уличным фонарем, его белая шкура вспыхнула на мгновение серебристым светом и тотчас обоих поглотил мрак.